Глава тридцать четвертая «Вот же сумасшедший!» Иштон покачал головой. «Он прав. Угроза смешная. Да, никто из стражи не смог убить этого священника из-за барьера, но и он никого еще не отправил на тот свет. И навряд ли сможет. Судя по тому, как легко воины отражают все атаки, их подготовка была на отличном уровне». «Алисия, ты сказала, что это ассионский воин-священник. Как снять его барьер? Ко мне подошел Эрон, а потом усмехнулся Иштену. И мы еще считали, что магии в Астионе почти нет. А оно вон как оказалось. Такие штуки даже мы не умеем. Это не штуки. И снять барьер невозможно. То, что вы видите, совсем не магия. Это священные силы, которые человек черпает из своей веры или, как сейчас, из жизни. Казалось, происшествие должно вызвать жуткую суматоху. Но нет. И стражи и короли вели себя так, словно покушение на будущую королеву. Всего лишь досадная неприятность, которую легко устранить. Как напиток, пролитый по вине неловкого слуги, не более. И эта уверенность, это спокойствие передавались всем остальным. Среди гостей, и знати, нет никакой паники. Даже я почувствовал себя в безопасности, хотя преступник не был обезврежен. Ладно, попробуем силе противопоставить силу. Глен, что ты там делаешь? Рассматриваешь свою руку? Заканчивай давай. Надо будет хорошенько пристукнуть этого священника, крикнул Эрон. Ты останешься с Алисией Иштен? Разумеется, ответил Иштен. И да, можешь не сдерживаться. Этот инцидент, в общем, поговорим позже. А пока постарайся убить этого священника максимально эффектно, чтобы наши гости полюбовались на роскошное представление и запомнили, что из себя представляют маги долерии, И тебе Алисия советую посмотреть. Зрелище захватывающее. Мы очень редко используем магию, но сегодня нам предоставили отличную возможность показать кое-что невероятное. Да, такого я прежде не видела. Магия для меня всегда была чем-то странным, эффективным и незаметным. Амулет, который позволит отправить сообщение сквозь моря и океаны. Магическая клятва, способная убить того, кто ее нарушил. В Вдали же магия. Другая. Мощная, сильная и разрушительная. видимая, осязаемая и заставляющая смотреть на нее с ужасом и восхищением. На и не появились ледяные чешуйки, на шее, над бровями, немного под глазами. Он взмахнул руками, и священника-воина окружил тонкий ледяной барьер. На Эроне похожие чешуйки, только они были как застывшая лава, черно-красные, яркие, от них исходил нестерпимый жар. А потом Эрон подошел к краю сцены и спрыгнул вниз. Я дернулась в его сторону, но меня за талию перехватил Иштин. «Спокойнее, Алисия, спокойнее. С ним все хорошо. Просто смотри. Но тут... Тут огромная высота!» — выпалила я, вцепившись в руку Иштина. «Просто смотри». Столб пламени взметнулся вверх. Но барьер, казалось, очень тоненький барьер, не позволил этому пламени выйти наружу. «Вот теперь можем подойти к краю сцены и посмотреть, что с Эйроном все отлично». сказал Иштен, продолжая поддерживать меня за талию. «С Эреном и впрямь все отлично. Он стоит рядом с Блейком и, судя по всему, выслушивает его отчет. А вот от астеонского священника осталась лишь груда пепла. По залу разнеслись восхищенные вздохи и восклицания. Да я и сама удивлена. Такая магия за гранью моего понимания. Если бы я не видела происходящее своими глазами, то никогда бы не поверила». «Алисия, как себя чувствуешь?» «Не нужен лекарь?» — спросил Иштен. Он сделал движение свободной рукой, и барьер больше похожий на стекло. Упал и рассыпался мелким градом по полу, никого не задев. Впечатляюще и красиво. «Хорошо. Что ж, раз лекарь тебе не нужен, я отведу тебя в спальню, где ты поспишь и отдохнешь. Предположу, что покушения на тебя не каждый день случаются. Не каждый, но я бы хотел довести эту церемонию до самого конца. Но... Иштен. «Спасибо за заботу. Мне действительно приятно и важно знать, что ты поставил мое благополучие выше традиций и условностей. Но я не обычная женщина. Я воспитывалась как принцесса, а сейчас стану королевой. Поверь, меня учили справляться с такими вещами, а прервать церемонию ради такого и поставить под сомнение мою смелость и честь, как будущей королевы, ни за что. Хорошо, тогда давай проведем эту церемонию до конца», ответил Иштин нейтрально. Но прежде чем он отвел от меня взгляд, я с удовольствием отметила удивление и даже восхищение. Осознание случившегося пришло ко мне уже после завершения церемонии, когда я достойно произнесла свою речь и уже в сопровождении королей, а не охраны, спустилась в зал и познакомилась со всеми, кому меня представляли короли. Эрен первый понял, что со мной что-то не так, когда я неловко ступила и едва не упала. Он поддержал меня, собираясь продолжить обход. Но я поняла, что скоро не смогу и шагу ступить. Усталость вперемешку со стрессом дала о себе знать. А еще выпитое вино расслабило больше, чем следовало. Иштен догадался обо всем сразу, как только глянул на меня. «Думаю, нам пора завершать этот бал. Он и так длится дольше запланированного». «Ты отлично держалась, наша королева», — шепнул мне на ухо Эрон. «Пусть Иштен завершает бал. А мы пойдем немного отдохнем». Добравшись до спальни, мы с Эроном быстро скинули праздничную одежду и разлеглись на кровати. Эрон поцеловал меня в макушку, а я уютно устроилась в его объятиях и подремала пару часов, прежде чем пришел Иштон. «Вы готовы к ночному собранию?» — спросил он, подойдя к гардеробу и вытаскивая пару простых нарядов для меня и Эрона. «Надо бы обсудить произошедшее, понять, что дальше делать с Стеоном и его сбежавшей королевой. Сон с меня мигом слетел. Так она сбежала». Я почему-то в этом не сомневалась. Все так явно указывал на Анжелу, что было бы верхом глупости остаться в Далерии. А мне точно можно присутствовать на этом собрании. Разумеется, верх глупости отстранять отдел дел королеву, которая способна быть королевой. Извини, что сразу не поняли. Моя мама и бабушка, они были чудесными, но... Но не из тех, кто стоит за спинами королей. Ты же другая. Ты будешь стоять рядом с нами плечом к плечу. Продолжил Эрон. На сегодняшнем балу, когда ты отказалась уходить после покушения, как бы сказать, вот, Иштон любит умных женщин, потому он от тебя в восторге, хоть и старается это скрыть. А я люблю красивых и смелых, красоту я сразу заметил, а вот смелость увидел только сейчас. Так что прими мои любовь и восхищение, Алисия, и будет здорово, если ты станешь участвовать в делах королевства. Работа, разделенная на двоих, быстро делается, а на троих еще быстрее. Я судорожно выдохнула и опустила голову, надеясь, что смогу скрыть смущение. Эрон говорил так искренне, так восхищенно, что его комплимент вскружил мне голову в самом прямом смысле этого слова и, пожалуй, развеял кое-какие сомнения. Я чувствовала уважение и нежность Иштана, но чувства Эрона казались мне завязанными на влечении. Скорее всего, так оно и было. Было, но стало иначе. Я не считаю себя излишне смелой. «Мои действия на балу были продиктованы логикой и разумом. Но если Эрон хочет считать меня смелой, если ему нравятся такие женщины, я ни за что не стану его переубеждать, потому что я очень хотела ему понравиться. Флиртовать будете попозже. Сейчас у нас собрание. олеся тебе придется быть особенно внимательной, потому что ты еще ни разу не пользовалась этим путем», сказал Иштан. «Я покажу тебе потайной ход». «В случае нападения ты всегда сможешь там спрятаться». Я быстро оделась и подошла к Иштину, который стоял около стеллажа с вином. «Смотри внимательно. Видишь, кирпич зазубренный? Надави на него». «Но имей в виду, что благодаря магии он постоянно меняет положение. Ищи его, повод этой зазубрине. Все остальные идеально гладкие». Я послушно выполнила требования, и передо мной открылся проход. Ничего не отодвигалось, не открывалось. Он просто появился, словно стена была иллюзией. «Я пойду вперед, а ты за мной. Эрен. будь добр, надень уже штаны и спускайся вниз», — велел их, что начиная спускаться. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Вниз вела узкая лестница. По бокам от нее лежали маленькие светящиеся камни. Свет был приглушенным, но позволял видеть ступеньки, а самого человека скрывал. «Вот мы и пришли». Иштен распахнул простую деревянную дверь, и я увидела достаточно просторную комнату. Простая комната, мебели практически нет, несколько шкафов с книгами и свитками, стулья, стол в центре, где уже сидели люди. Иштин сразу подвел меня к ним. «Ваша королева Алисия». Три человека сразу же преклонили колени, а я шепнула Иштину. «Это обязательно?» «В следующий раз обойдемся без церемоний. Приветствуйте ее, как меня». Иштин прекрасно понял, что я хотела сказать. А остальные поняли Иштина и быстро поднялись с колен. Алисе, Глена и Блейка, ты знаешь. А это мастер Вилх. Он маг и мой советник. В замке ты без оглядки можешь доверять только этим трем людям. Разумеется, кроме нас с Эреном. Мастер Вилх из тех людей, чей возраст определить попросту невозможно. Седые волосы, но лицо почти без морщин. Подтянутая фигура, но в глазах опыт и житейская мудрость». Наш насущный вопрос мы будем обсуждать без Эрона, спросил Маквилх, усаживаясь за стол. Насущный? спросил я, сев на стул, который иштан любезно отодвинул. Да, вопрос о том, стоит ли нам объявлять войну Остиону.